Но был певуч неправильный мой стих И улыбался рифмой красногубой. Я счастлив был. Над гаснувшим столом огонь дрожал, Вылушивал агарок, и снилась мне Страница под стеклом, бессмертная, Вся в молниях помарка. Теперь не то. Для утренней звезды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 зелесь желтизна спору нет листвен наградный груша полларбуз и мастерства предел прозрачный свет мне холодно ведь это осень муза берлин 5 13 сентября 1929 года